Из всех возможных вариантов Джером остановился на двух. Первый состоял в том, чтобы медленно, с многочисленными подробностями, подвести слушателя к печальному происшествию. Таким образом, смерть отца становилась самой неинтересной частью повествования, его антикульминацией. Неожиданный поворот. Вот что главным образом вызывает смех, когда рассказывают Подобные истории. Когда Джером репетировал этот вариант, ему самому становилось скучно. Вы знаете, в Неаполе высокие многоквартирные дома. Кто-то говорил мне, что в Нью-Йорке неаполитанцы всегда чувствуют себя как дома, точно так же, как уроженцы Турина в Лондоне, потому что в обоих городах имеются почти одинаковые реки. Так о чем это я? Ах, да, о Неаполе. Вы бы удивились, узнав, что держат у себя на балконах люди, живущие в бедных кварталах. Даже не старый хлам, не подушки с одеялами, а всякую живность, кур, коз, даже свиней. Разумеется, свинья, у которой нет возможности бегать, даже ходить, быстрее набирает вес. Тут Джером представлял себе мутные от тоски глаза слушателя. Не знаю, как вы, а я вот понятия не имею, сколько может весить свинья. Но эти старые здания давно требуют ремонта. Балкон на пятом этаже обвалился под весом одной из таких вот свиней. Задело балкон третьего этажа и изменил траекторию. Мой отец направлялся в гидрографический музей, когда свинья рухнула на него. Падая с большой высоты, она набрала приличную скорость и сломала ему шею. Это была действительно мастерская попытка превратить забавное происшествие в нудное повествование.